Последняя глава «Что это вы, кофе вздумали?» — на ночь глядя спрашивает соседка Ферматвевна. «Или, может, у вас ночная работа?» Язва. «Да всего-то ей дело». «Да, бормочу я. Работы. Тут кое-что надо, чтобы успеть. Я-то, знаете...» Я вхожу в комнату, держа кофейник за ручку, обмотанную носовым платком. Марина уже проснулась. Марина проснулась, и я тороплюсь изобразить улыбку. «Отвернись», — говорит она с кокетливым смущением. Я с готовностью отворачиваюсь, ставлю кофейник на стол, сажусь. «Какой сегодня день?» — спрашивает она, шелестя и пощелкивая за моей спиной. «Вторник?» «Вторник. Значит, завтра среда, послезавтра четверг?» «Логично. Я стараюсь не раздражаться. Если сегодня вторник, то, конечно...» «Что вы знаете о причинности, мадмозель? о «О причинности?» «Да, что-то помнится по диамату. Если после события А как-то там В, если после события А непременно следует событие В, то событие А есть причина события В. Так?» «Кажется, так». — Ну вот, значит, среда бывает по причине вторника, а день — по причине утра. Верно? — Иди ты со своими дурацкими парадоксами. Тысячу раз сжёвано до тебя. Нашёл тоже время. — Но нет, она так не скажет. — Верно, — говорит она нерешительно. Хотя нет, конечно, неверно. — А как же? — Можешь смотреть. — Я не реагирую. Чего я там не видел? Тут и оно, что неверно, потому что дело вовсе не в том, какое событие за каким. Причиной прошлого может быть и настоящее, особенно если смотреть из будущего. Что-то очень сложно. О чем ты? Ну, к примеру, человек был счастлив в прошлом, но понял это только сейчас, в настоящем. Значит, только в настоящем стало реальностью это прошлое. Понимаешь? Сегодняшняя тоска ⁇ причина вчерашней радости. Ну или наоборот? Сегодняшняя радость ⁇ а у тебя так или наоборот? Дело не во мне. Это я для примера. А все-таки, дело не во мне. Прошлое в нашей памяти не предшествует настоящему. Они существуют одновременно. Что раньше чего ⁇ вопрос холастический. И мы никогда не поймем себя, если будем выстраивать все события в линейный последовательный ряд. А если не будем, поймем? Не знаю, это вопрос таланта. Возможно, кто-нибудь и поймет. Ну, ты, например. Не я, успокойся. Я спокойна, можешь обернуться. Я тебе разрешаю. Она стоит возле шкафа, причесывается перед зеркалом. Не могу смотреть, как она вынимает застрявшие волосы из расчески. Я подхожу к магнитофону, включаю, жду, когда прогреется, и пускаю пленку. Все ту же, всегда стоящую на готове. Потерял я и вредику нежный свет моих очей, поет идиот Федя. Нежный свет, бормочу я себе под нос. Не надо оглядываться, вот и вся мудрость. Предоставьте прошлое прошлому. «Что такое? Ты мне?» «Нет, нет, не обращай внимания, не надо оглядываться!» Я снова приглушаю голос, так что и сам уже не уверен, то ли это я говорю, то ли что-то во мне. «Не оглядывайся!» Вот надпись на камне. «И не в том дело, куда идти, направо, налево, какая разница? Живи без оглядки, и будешь удачлив и весел, и будет все твое при тебе, а оглянешься — пеняй на себя». И жену потеряешь, и коня потеряешь, и сам превратишься в соляной столб. Но кто же это такой супермен? Нет. Боги играют с нами в беспроигрышные игры. Они не предостерегают, они пророчествуют. Не оглядывайся, Орфей, не теряй. Значит, оглянешься — потеряешь. «Тебе не надоело?» — спрашивает она. Если ты так любишь Глюка, я могу подарить тебе пластинку. С Козловским хочешь? Нет, не хочу. Я люблю Федю и предпочитаю именно в этом исполнении. Как знаешь, теперь она красит губы, подрисовывает искусственный бантик поверх природного узкого контура. Да, я хотела тебе сказать, мама уедет в пятницу. Да, уедет на два дня к тете Гале и я смогу у тебя остаться. Ты рад? Нет, она не такая дура. Просто ей любопытно смотреть, как я вру. Это создает, по ее мнению, некий необратимый пейзаж, удобный интерьер для нашего с ней существования. Сейчас я совру и добавлю еще один мягкий пуфик или там какую-нибудь скамеечку для ног. Я выключаю магнитофон, подхожу к ней вплотную, беру за плечи, заглядываю в лицо. «Кавалеров, — говорю я тихо и ласково, — кавалеров, я скажу вам, приятные. Шуточки. Литературный аттракцион. Я уверен, что она не читала «Зависть». Но она читала. И где только взяла. Не издавали же тысячу лет. Следует небольшой скандал, она уходит навсегда. Приедет в пятницу. «Сука!» — говорю я себе в зеркало. «Сука ты! Больше никто. А еще хороший человек. Но меня тут же передергивает от этого спектакля. Кофе пить не хочется. И так уже на сердце стопудовая гири. С каждым вдохом и выдохом я тащу ее вверх и вниз. Молоком, что ли, разбавить?» но идти просить у фирмы отвевные. Можно, конечно, и вовсе не пить, но ведь надо же чем-то себя занять. Спирт весь кончился, да и не могу я один работать, писать. Нет, только не это. Что бы такое придумать, чтобы вовсе ничего не делать, но чтобы время все-таки шло. Я перематываю пленку, останавливаю, включаю, совершенно нечем дышать. Потерял я и вредику Нежный свет моих очей. Рок суровый, беспощадный, В Скорби сердца нет сильней. Шапелевые буковки, Тоненький голосок. Все. 1974-1975 Москва. Конец книги. Февраль 1991 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Галина Дозорова.